Старик же со всех сил заторопился за ведуном, но никак не поспевал, прихрамывая сразу на обе ноги и неестественно раскачиваясь. Вот уж кому бараний жир с горчицей не помешал бы, подумал Олег, входя в юрту и... «Уманме, птах, птах, мордук птах, птах, Хакемана птах, птах, воюли!» была старая, вонючая шаманка, над чадящим очагом, надвинув Малахай по самые зубы. С раскинутыми руками, со свистающими полами чапана она походила на грифа стерветника, отпугивающего добычу от добычи незваных чужаков. Добыча была здесь же. Роксолана стремительно кружилась на постели, закатив глаза, скинув ладони с растопыренными пальцами каким-то чудом не путаясь в овчинах и не теряя равновесия. В этот раз у нее хватило ума натянуть долгополую рубаху. Но вот отказаться от пожирания поганок директор по продвижению и маркетинговому обеспечению фирмы Роксайл Делити вести ма не смогла, и теперь выла на одной ноте, роняя слезы и слюни. «Чертова наркоманка!» Олег рванул из ножен саблю и прыгнул через очаг, метясь рукоятью урге в лоб. Как не был зол, он не хотел заливать ковры и постель кровью прилипчивой наркоторговки. Отрубить голову и спороть живот можно и на улице. Шаманка мгновенно сложила руки и присела, сворачиваясь в темно-серый клубок. Дедун споткнулся. Кувырканулся через этот живой шар, миг вскочил, настороженно наводя кончиком клинка, из стороны в сторону. И тут же на нем повисла заплаканная Роксолана, покрывая лицо беспорядочными поцелуями. «Милый мой, хороший, любимый, не умирай, не умирай, родненький, как же так, как, уже?» «Отвяжись, алкоголичка!» он пытался высмотреть старуху гребницу через ее плечо. Но девушка со своими поцелуями застила обзор. — Я видела, видела, небеса огненным гневом пошлют на тебя степную без и лошадь смерти. — А ага, сейчас. Левой рукой Олег прижал Роксолану к себе, чтобы не дергалась, и, наконец, смог оглядеться. Разумеется, шаманка сгинула. Небесные бубны ударят в стекло, и примешь ты смерть от коня своего. — Чего? — услышанный Перл заставил ведуна начисто забыть про ведьму из рода Куницы. — Милая, вы чего? Косяки в Пушкина заворачивали? — Это пророчество, дурень. Все еще заплаканная спутница со злостью отпихнула от себя Олега. — Я тебе что, покуджава? Ты, негритянский, как умею, так и складываю. Огонь небесный, ба-ба-бах, костями ударить, тарарах. Она задумчиво закатила глаза и начала сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее закручиваться, жалобно поскуливая. Так, кашенка на марше, цыкнул зубом Ведун, обосил девушку, расстилел на постели меховое покрывало, после чего поймал Роксолану за талию, опрокинул и быстро закатал во фчаины, словно сосиску в тесто. Присел рядом, погладил ее по щеке. Ты, когда поганки жрать перестанешь, дурочка, я тебя предупреждал чтобы не тащила в рот, что попала. Тебя на яда предупреждала, что они ядовитые. Ты же ими лошадей до буйного сумасшествия доводила. Ну так какого хрена? Лешка, когда тебя убивать буду, ты не умирай, пожалуйста, хорошо? Схлепнула девушка. Ты козел, конечно, и тварь неблагодарная, но я к тебе привыкла. — Ну что тебе эти дохлые безногие лошади? Может, не умрешь все-таки, а? По щекам Роксоланы опять потекли слезы. Все раздражение ведуна почему-то улетучилось, и он просто погладил ее по голове. — Спи, Зена, королева варваров. Не родилась еще лошадь, чтобы с нами в честном бою управилась. Спи. Девушка послушно закрыла глаза, и голова ее расслабленно качнулась влево. «Вот и молодец!» — поднялся Середин. «Вот только гостей сюда уже не пригласишь. Ладно, на улице побеседуем». В сундуке на женской половине он нашел пару мисок, пустой горшок, зачерпнул из безразмерной бочки кумыса и вышел на свет. Запыхавшийся старик был уже здесь. «Садись!» — указал на кашму у холодного кострища ведун, налил полную миску хмельного напитка, протянул гостю. Тот выпил. Олег налил ему еще, потом себе, уселся рядом и кивнул. «Ну, рассказывай!» «О чем, господин?» — не понял Каимец. «Обо всем!» Когда я взял город в прошлый раз, он был шумным и богатым, светился от зеркал и был под покровительством священного камня. Сейчас я вижу только пустые стены. Что случилось, старик? Где люди? Где стук молотков и жар печей? Где ваши стада и добро? Где была я слава? Но я помню тебя, господин. Почему-то удивился староста. А разве не ты в прошлый раз повелел нам избавиться от камня? Ты не спрашивай, посоветовал ему Олег. Ты рассказывай, рассказывай. Вы принесли присягу Аркаиму. Дальше. Ты забрал всех наших и мертвых и многих сильных мужчин. После короткой заминки. Стал отчитываться старик. Назад вернулись немногие. А после пришли воины мудрого Раджафа. Иных казнили за измену, иных убили. Камень повелели возвернуть на былое место. Но едва они скрылись, под стенами оказались черные всадники Аркаима. Они побили многих за измену за то, что клятву верности нарушили. Камень повелели выбросить и взяли годных к работе людей обоего пола с собою в поход. Мы семь разом далеко укатывать не стали, там прикопали. Старик попытался встать, вытянул руку в сторону ручья. — Коли желаешь, господин, так я место приметил указать. Дальше, — отмахнулся Середин, — в прошлом годе опять всадники Аркаима проходили. Карать не стали, но многих горожан с собой увели. Работники им были надобны. Едва мы с их несчастных оплакали, Раджав мудрый явился. Мы бы и хотели на место камень священный вернуть. Так ведь и некому стало. Никого здорового, почитай, не осталось. Но повелитель карать не стал и за камень не рассердился. Выбрал мальчишек и девочек, чтоб покрепче. Последний из уцелевших зеркал взял, да последу брата своего и ушел. До того ратную скотину брали, али прямо здесь себе в котлы забивали. Иные добро отнимали за измену карая, иные так глумились. Ась и посуди, господин, кому ныне в мастерских работать? Да и чем? Мастеровых мудрые братья со всем припасом забирали, и с инструментом, и с заготовками, и еще с чем надобно. «Вступай!» Взмахом руки отпустил старика ведун. Себе же наполнил кумысом миску, осушил в несколько глубоких глотков. Вот он и получил ответ на все свои вопросы. Война, война, предсказанная древними пророчествами, война, начавшаяся из-за его прихода в эти края, война за древние тайны и будущую власть. Всего год. Она каталась по здешним краям, от порубежья к порубежью. Всего год, без особой злобы, резни и братоубийственного ожесточения. Год. И даже смиренный город Киева, не видевший ни одной битвы, не переживший ни единого штурма, превратился в жалкий призрак былого величия, в пустыню. В никому не нужную скоролопу. «Прости, что отвлекаю от дум, посланник предков!» Остановился возле края Кашмы Чабык. «Мы собрали двадцать два меча, Три десятка копий, ножи, щиты. Доля твоя невелика, Но ты не дозволил отнимать другого добра От здешних обитателей». «Я помню, друг мой», — кивнул Олег. «Выдели две сотни воинов, пусть останутся с обозом, с присмотрят за дорогой и горожанами. Остальных поутру поднимешь в седло. Пойдем налегке, только с оружием и припасом на пять дней пути». Насколько помнил ведун, оружие и небольшой провиант — это груз как раз для одной заводной лошади.